«Пушкин и Достоевский, говорят, роман пишете? Видите ли, я еще не знаю. Так стайно, понимаю, тайно святое дело. Из какого быта? Я полагаю, насчет оскудения интеллигенции, э? Как вам сказать?» — в отчаянии промотал куколка. «Так и запишем. В будущем произведении жестоко бичуются уродливости русских рудиных, оторвавшихся от земли курики». «Ну, это такая деталь, что стоит ли указывать? Нет, мне бы, мне, мне бы папироску ужасно курить хочется. Я в том смысле. Скажите еще что-нибудь копеек на тридцать для округления». Куколка беспомощно взглянул на него. «Что ему сказать? У бедняги даже мелькнула мысль предложить интервьюеру эти недостающие тридцать копеек наличными». Но тот уже вдохновенно перебил его. «Спортом занимаетесь? Вы, по-моему, хороший боксер легкого вес нет? Но все равно займитесь на свободе. Наш собеседник очень увлекается, циклами литературы и той отраслью спорта, о которой еще знаменитый Расплюев отзывался. «Просвещенные мореплаватели!» И вдруг «бокс!» тот расплюев который возражение артиста давыдова вырастает в ну вот что он вырастает я после допишу дома Он перечитал написанное и вытянул губы трубочкой. Мда, суховато немного вышло. Ну, я думаю еще иллюминую, красочкой кое-где трону. Ну, я побежал. Еще один фрукт на очереди. Посланник, балканский вопрос, рубля на четыре. Счастливо оставаться. Еще папиросочку. Можно три, ну, три или 5 да, округление. Так, в Саратове родились чудный город, обязательно побываю. Так сказать, на месте преступления. «Чудно! Пляж, фактори! Эх ты, Волга!» «Как говорил покойный Степан разин Эпос! Ага, ну да скорейшего!» Этот бедный падионщик пользовался в литературных кругах популярностью за одну свою странную особенность. Получив в конце месяца из редакции деньги, рубля пятьдесят, он вместо того, чтобы освежить свой туалет или... Расплатиться с пребывавшей в хронической панике квартирной хозяйкой вместо этого он брал лихача на дутых шинах, мчался в аквариум, заказывал великолепный ужин. В ложе, выходящее к сцене, пил шампанское, закуривал гавану и, купив у продавщицы пук красных роз на деньги, оставшиеся после уплаты по счету, барским жестом швырял цветы какой-нибудь пляшущей на сцене испанки, после чего пешком возвращался домой опустошенный, но бодрый, промочая себе под нос, по-великокняжески провел вечер. «Ай, да мы, Пеганосовы, вот эта жизнь, красота, ракета!» Манера разговаривать у него была тоже особенная, никому другому не свойственная. Мотылёк почему-то называл эту манеру фонетическим методом. При встрече с мотыльком он еще издали кричал «Здравствуйте, красавец! Зарабатываете? Красота! А галстчик-то? О, мода! Король Эдуард Пуговица на жилетке для моды расстегивал англичане. Гибралтарский вопрос. Думаю, в Испанию поехать. Кастаньеты, танцовщицы в аквариуме давно были». Осетрина с Чудно. Рыбный вопрос. Думаю, рыбные ловли заняться. Море, черные, Каспийские, нефтяные вышки. Нобель, керосиновый король, красавец, зарабатывает. это бесконечная лента могла тянуться полчаса. Теперь, когда он вышел от куколки, куколка минут пять сидела оглушенный, будто его посадили под жерлом пушки и выстрелили. Но не успел он прийти в себя, как в дверь снова постучали. «Можно, можно!» — вышел седобородый старец. Казалось, весь сделан из мягкого серебристого плюша, благостный, импозантный, в сером сюртуке и с плюшевой шляпой в руке. «Жаждал!» Познакомиться мягким серебристым боском проворковал он, окружая руку куколки двумя пухлыми ладонями, будто пуховой пины. «Вот ты какой! Совсем молодой! А мы уж старики с нас на исходе! Вы в гору, мы под гору! Вот и зашел посмотреть, чем молодежь дышит!»